Суп был еще теплым, а рядом с миской Гием нашел стаканчик с чистой водой. На этот раз ему удалось приподняться и съесть суп, а затем и выпить всю воду. Он чувствовал себя немного лучше. Его голова уже не раскалывалась от мучительной боли, разве только чуть-чуть, и температура, вероятно, уже понизилась. Но вот ноги я не мог ими даже пошевелить, настолько они отяжелели. У него было такое ощущение, что они погружены в раствор цемента. Он сбросил одеяла и шкуры, которыми был укрыт, чтобы рассмотреть их получше. Обе ноги были обмотаны бинтами и тряпками из грубой ткани и впачканной желтыми пятнами. Ни одного пятна крови не было видно. Видимо, переломы были закрытыми. В довершении картины Гийом увидел два огромных камня, прикрепленных к каждой ноге. Естественно, его раздели и разули, чтобы забинтовать ноги, которые в результате перелома страшно распухли, На нем оставались теперь только рубашка и жилет. Остальная его одежда, как он заметил, была развешена на одной из веток. Ее он никогда не видел своего теплого просторного плаща. Он всегда надевал его, отправляясь в дальнюю дорогу верхом. Жилище было убогим, но тем не менее обитаемым. В углу располагались нары, Сваленные на них соломенные тифяки и старые одеяла свидетельствовали о том, что это была кровать его обитателей. Над дырой, зияющей в середине низкого свода, лежала куча аккуратно сложенных камней, которые, по-видимому, использовались как примитивный очаг. Рядом стояли три табуретки, сделанные из толстых веток, а на полу — миски из сковорода. Вытянув шею, заметил у стены поврежденный оползнем грубо сколоченный шкаф, в котором хранили еду и сундук с медной масляной лампой на нем. Напротив стоял топор дровосека с длинной ручкой, железная лопасть была отполирована работой и вовсе не повреждена ни временем, ни влажностью. Холодный блеск стали вызывал зловещее сравнение с секирой или орудием казни, словно бросая вызов. Если бы ему удалось добраться до этого топора, никогда тот дикарь не посмел бы его больше тронуть. Вот это означало, что в настоящий момент Гийом полностью находился во власти этого незнакомца, с которым он раньше нигде не встречался, не причинил ему ни малейшего зла, чем он был совершенно уверен, на которые все же люто его ненавидел. Чтобы не погрузиться в мрак безысходности, он стал думать о месте своего нахождения. Дорога, по которой он поскакал, покинув дом на тринадцати ветрах, и которая должна была привести его в Волонь, На самом деле была ему не так уж хорошо знакома, хотя ею неоднократно пользовались, чтобы проехать в Брикс за покупкой строевого леса, или в Брикебек на ярмарку, или в Трап за сыром, и даже в Картре, откуда, закончив дела, естественно, можно было спуститься в Порт-Бай. Этот путь был бы короче, но проходил по очень трудной дороге только очень хороший всадник. В тот вечер Гийом вслепую бросился по этой дороге только потому, что мысли об опасности, угрожающей любимой, преследовала его и затмила обычную рассудительность и осторожность. Затем, без сомнения, он в темноте среди деревьев сбился с пути, перепутал тропу, так как темнота была усилена потоками воды. Он не помнил, что когда-нибудь раньше встречал на этом пути болото, о котором говорили Николя и Сова. К тому же быстрый бег коня и время, которое прошло после того, как он покинул поместье,